«Тревога! Подъем!» Звон сигнальной рынды заглушал крики дежурного офицера. «Ливень!» Димка сорвался с койки, с просонья больно задевая ногой о железный край кровати, и схватил с прикроватного стула свою форму. Стрелки на стенных часов показывали полпятого утра. Значит, не доспал он едва пару часов. Вокруг неторопливо одевались солдаты и охранники отдыхающих смен. И Димка тоже не стал спешить. Раз никто не вопит о прорыве, значит тревогу объявили в первые же секунды ливня, и время еще есть. Сейчас вместо перепуганной суеты умнее одеться и снарядиться по всем правилам, тщательно завязать все тесемки и надежно затянуть шнуровку, да не забыть посетить отхожее место и получить у входа в шлюз полную бутыль с водой, которая вставляется внутрь резинокольчуги, «Ведь когда теперь вернешься на плантации?» «Непонятно!» У дверей выходной шлюз Димка был спустя 10 минут и оказался далеко не крайним. Старослужащие п о т я н у л и с ь еще позже, а самым последним явился зевающий штурвал. Он выстроил отряд, проверил у каждого наличие нового запаса воды, после чего завел своих людей в первую камеру. Отряд надел снаряжение, но во вторую камеру их впускать не стали, и пришлось долго сидеть на полу в ожидании приказа. За это время в помещении набилось столько народу, что места стало реально не хватать, и Димка уселся на ящик, в котором обычно хранилось его снаряжение, и даже сумел немного поспать. Вообще, сам факт ожидания еще ничего не значит. С одной стороны... Это может свидетельствовать о том, что охрана укрепрайона справляется с атаками мутантов, и полковник не торопится выводить в грязную зону дополнительные силы. С другой, это может с таким же успехом означать, что там, снаружи, дело полный пинцет. И ни ливню, ни мутантам нет конца и края. И полковник выжидает удобного момента для маневра под креплением. Пока не выйдешь наружу, не узнаешь. А здесь внутри никто не скажет, потому что незачем создавать панические настроения заранее. Висящий под потолком колокольчик зазвенел, и двери во вторую камеру распахнулись. Выходить из чистой зоны всегда проще, чем входить, ведь проводить дезинфекцию не требуется. Ты просто заходишь в очередную камеру, за тобой закрывают двери, потом открывают двери перед тобой. Ты проходишь дальше и так далее, до самого отстойника. Там получаешь оружие, боеприпасы, и в составе своего отряда выходишь наружу. Все по графику. И вход, и выход. Празношатающихся тут нет. Ради одного-двух человек процедуры обеззараживания никто проводить не будет. У дверей оружейно возникла толкучка, и пришлось просачиваться через толпу под недовольным взглядом штурвала, которого бесило. если его солдаты получают оружие чуть позже, чем самыми первыми. Это, в свою очередь, бесило Димку, потому что штурвалу с его ростом и здоровенными кулачищами в толпе тереться не приходилось. Во-первых, офицерам всегда без очереди. Во-вторых, штурвала все знают, уважают и могут пропустить вперед себя, если очередь среди офицеров вдруг все-таки возникла. Короче, ему хорошо, а остальным как быть? Но штурвала, похоже, это не волновало. И с этим Димке приходилось мириться. С командиром не поспоришь. И вообще, куда смотрит полковник? Что, обязательно было создавать такую тесноту в отстойнике? Спустя 15 минут Димка в очередной раз убедился в своей правоте. Потому что вся куча народа вооружилась, а двери наружу оставались закрытыми еще полчаса. Он стоял в толпе за штурвалом. и привычно материл начальство за бестолковость. Как вдруг с улицы раздался оглушительный, отдающийся звоном в ушах рев звуковой пушки, и стало ясно, что дело дрянь. Звуковую пушку урубают только в крайних случаях. «Третий отряд!» Штурвал обернулся к своим, едва пушка стихла. «Выходим первыми! Наши позиции на крыше! Задача — оборонять ветряки!» «Двигаться бегом, внимательней на лестницах!» Герметичные двери распахнулись, и отряд ринулся наружу, сразу же уходя влево к лестницам на крышу. По ушам ударил грох от сражения. На броню обрушился ливневый поток. Под ногами захлюпали лужи. Димка на бегу окинул взглядом охваченный битвой укрепрайон, утопающий в дождевых струях и рваных клубах порохового дыма. Ливень был жуткий и хлистал словно из шланга. Небо прорезали кривые разряды молнии, громыхали раскатистые удары грома, всюду сверкали вспышки выстрелов, а по внутреннему двору скакал десяток прыгунов, прорвавшихся через оборону. Два отделения охраны бегали за ними, стремясь срочно ликвидировать прорыв, но перестрелять прыгающих мутов было непросто. р ы г у н ы постоянно прыгали, затрудняя прицеливание. А попадания в конечности и корпус не наносили им ущерба. В такой ливень повреждения на мутантах регенерируют в считанные секунды. «Ступени скользкие!» – прокричал штурвал, взлетая вверх по лестнице. «Смотреть оба!» Димка полез следом, цепляясь за мокрые ржавые перекладины. Кольчужные перчатки проскальзывали, и для увеличения сцепления приходилось изо всех сил сжимать пальцы. Дважды со ступенек соскользнула нога, и Димка пожалел, что не умеет сжимать пальцы и на ногах. Штурвалу проще, у него элитное снаряжение. Там и ладони, и подошвы имеют вставки из твердой резины, исключающие скольжение. Неудивительно, что он опередил Димку метров на 5. Крыша плантации не была ровной и имела несколько уровней. в и т р я к и находились на самом верху. и чтобы добраться туда, требовалось преодолеть несколько лестничных пролетов. Димка отчаянно работал руками и ногами, в ужасе вспоминая прошлогодний прорыв мутов. Тогда они ворвались на территорию укрепрайона, и сразу два прыгуна запрыгнули на спину солдату, карабкающемуся вверх по лестнице. А сейчас внизу их штук 10. Взобравшись наверх, он первым делом отскочил от края крыши, сорвал со спины свой дабл, и тут же вскинул его, собираясь встретить прыгуна выстрелом в лед. Но прыгуны не стали атаковать его отряд. Половина из них уже валялась мертвой. Другая разбежалась по крышам строений внутреннего двора и пыталась сверху нападать на охотящихся за ними охранников. Стрелять картечью с такого расстояния было бесполезно, и Димка торопливо оглядел укрепрайон. Он утопал в бесконечном море мутантов, И сражение шло у заграждений последней линии обороны. Бескрайний поток монстров окружил укрепрайон полностью, прорвав оба кольца защитных сооружений. Первого кольца, которое в обиходе именовалось минным полем за то, что состояло из нескольких сотен мощных капканов, расставленных по периметру укрепрайона в 5 рядов, не было видно вообще. Любой капкан, захлопываясь, мог запросто оторвать мутанту ногу. Но сейчас там все кишело мутантами, бегающими по спинам своих покалеченных соплеменников. Второе кольцо защиты состояло из решетчатых заграждений и лабиринта из заостренной арматуры. Обычно наступление мутов захлебывалось именно здесь, потому что толпу мутантов, лезущую через ряды решеток и напарывающиеся на железные штыри, расстреливали из всего, что только имелось на вооружении укрепрайона. Потери атакующих были огромны. и мертвецов становилось настолько много, что муты забывали о сражении и бросались жрать. Однако сейчас все решетки были опрокинуты, лабиринты кольев смяты и забиты пронзенными трупами. В толпе волосатых монстров было хорошо видно здоровенные горбатые силуэты крушителей, громящих остатки заграждений, и бесконечные потоки мутов текли мимо них к третьей и последней линии обороны. Третья линия представляла собой мощную пятиметровую стену, возведенную из различных строительных компонентов, у основания которой стояла боевая техника старого времени. Башни некоторых грозных единиц еще не потеряли возможность вращаться, и сейчас они шевелили орудиями, посылая в толку мутов к а р т е ч н ы е заряды. Сама стена была усеяна зарешеченными огневыми позициями, откуда по мутантам били картечницы, ружья, арбалеты и дискометы. Мощные баллисты, выстреливающие в противника, заточенные металлические диски. Прицельная дальность дискомета была невелика, но на малой дистанции разогнанный диск имел такую энергию, что при правильном прицеле с легкостью срезал с полдюжины мутантских голов. В ход уже пошло самое тяжелое оружие – огнеметные башни. А это означало, что боеприпасы на исходе, и командование всерьез опасается не удержать стену. «Малинин, ко мне!» Крик штурвала вывел Димку из оцепенения, и он бросился к офицеру. Тот стоял у наблюдательной вышки, возвышающейся точно в центре решетчатого забора, огораживающего основание опор обоих ветряков. На вышке всегда находились два наблюдателя. ведущих осмотр местности и поддерживающих визуальный контакт с метеорологическими постами. Когда возникала угроза осадков, метеопосты снимали с высоток, и во время дождя все наблюдение ложилось на вышку. «Полезай к ним!» – штурвал коротко кивнул на вышку. «Усиление! Проследи, чтобы не жгли патроны зря! Не то примутся п о л и т ь как только увидят прыгуна на крыше! Без толку боеприпасы не расходовать!» «Пока прыгуны будут за забором, ими занимаемся мы. Как запрыгнуть на опоры, открываете огонь. До тех пор наблюдай за мутами. Увидишь взрослых, бей из пулемета прицельно». «Есть!» — выпалил Димка, бросаясь к лестнице вышки. И в этот момент взревела звуковая пушка. Едва о т о ш е д ш и е от вчерашнего боя уши обожгло болью. В голове загудело, и он потерял равновесие, спотыкаясь и падая на колени. Оглушительный рев продолжался 10 секунд, и Димка не двигался с места, зажав руками уши. Потом пушка затихла, и он поковылял к ступеням. До будки он долез, словно в тумане. Не сорвался лишь благодаря тому, что лестница была нормальная, не из ржавых перекладин, а с плоскими ступенями и перилами, хоть и вертикальная. В люке его подхватили под руки наблюдатели и втянули в будку. Он коротко проинструктировал охранников и первым делом проверил пулемет. На наблюдательной вышке был установлен настоящий крупнокалиберный пулемет старого времени. Пулемет был сильно изношен и последние три года не имел боеприпасов. Но прошлым летом бизнесмены выторговали у анклава Олимпийской деревни 400 патронов к нему, и пулемет вновь встал на боевое дежурство. Димка взялся за пулеметные рукоятки. и через прицел взглянул на бьющиеся ворота укрепрайона моря мутантов. Там самое слабое место обороны. Все-таки ворота, пусть даже мощные. Это не сплошная многотонная стена. Бесконечная масса мутов рвалась о к воротам по залитым кровью горам трупов. И с наблюдательной вышки было хорошо заметно, как десятки прыгунов, подскакивая над толпой, запрыгивают на кучи мертвецов, и уже с их вершин перепрыгивают через стену. Каждую секунду в воздух взвивались все новые прыгуны. Стрелки на стенах пытались расстреливать их на лету, но не успевали сбить и половины нападающих. Обороняющие внутренний двор подразделения охраны быстро оказались в меньшинстве и спешно отступали к звуковой пушке и наблюдательному пункту. Звуковая пушка вновь дала гудок, сшибая прыгунов на з е м и по-больному шампа в ы х н у л а резью. Муты катались по земле, судорожно корчась, и наступление замерло. Огнеметные башни окатили ошеломленную атакующую толпу пылающей смесью, а охрана внутреннего двора, выхватив мачете, бросилась в контратаку на ошарашенных прыгунов. Но стоило звуковой п у ш к и умолкнуть, как наступление продолжилось с новой силой. К стене примчались новые табуны мутов, и в о з д у х з в и л а с ь целое море камней, всевозможных обломков и прочего тяжелого мусора. Муты швырялись всем, что попадало под руку, забрасывая амбразуры дотов, и следом за потоком летящих метательных снарядов из бесконечной толпы вылетали прыгуны. Одновременно с их атакой на штурм стен ринулись хрипуны, пытаясь сложить из самих себя живую лестницу, к которой отовсюду рвались бегуны. В том, что взрослые где-то близко, сомневаться не приходилось. Без их участия муты на столь сложные тактические действия не способны. Огневые точки стены исторгли поток к а р т е ч и й дисков и арбалетных болтов, но Димке было уже не до этого. Толпа прыгунов, перепрыгнувших стену беспорядочными прыжками, приближалась к зданию плантаций. Муты начали запрыгивать на крышу, и вокруг ограждения ветряков закипел бой. Прыгучие монстры бегали по кругу вдоль решетчатого забора, словно точно знали, что это затрудняет солдатам прицеливание. Может и знают, кто их разберет. Каждую секунду то один, то другой мутант совершал высокий прыжок и оказывался внутри ограждений. Его расстреливали в упор, разнося череп в кровавые брызги, но меньше мутов не становилось. Со двора на крышу запрыгивали новые прыгуны. Кто-то из них оказался сообразительней других и не стал перепрыгивать через ограждение. Он запрыгнул на самый верх решетки, ловко уцепился за нее руками и ступнями и мощным прыжком рванулся к опоре ветряка. Пролетев над головами, солдат, прыгун оказался на опоре, обхватив ее, словно древесный ствол, и пополз вверх. Димка вскинул дабл, сажая на мушку п л е ш и в у ю башку с налитыми кровью глазами. Заряд картечи размажил прыгуну череп, и мертвое тело мешком свалилось вниз. Но остальные прыгуны увидели, что с решетки можно запрыгнуть прямо на опору ветряка, и действия первого мутанта начали повторять все. Обе опоры мгновенно оказались облеплены мутами, и ситуация резко ухудшилась. Если они долезут до ветряков, то сломают и без того изношенные и очень редкие механизмы, Без ветряков паровая турбина электростанции не справится с энергообеспечением бункера и плантаций. Первое, что вырубится – это установка термокомпрессионной дистилляции воды и к о м п ь ю т е р ы научного сектора бункера. Допустить такое ни в коем случае нельзя. Внизу, у будочной лестницы, штурвал вскрыл ящик НЗ, и несколько человек вытаскивали из него бочку с горючей смесью. Остальные пытались баграми сбрасывать прыгунов с решетки потому что выстрелы снизу вверх почти не наносили мутам урона. Теперь вся надежда была на тех, кто ведет огонь с наблюдательной вышки. Но три ствола не справлялись с толпой прыгунов, карабкающихся по опорам, словно муравьи. «Бейте самых верхних!» — закричал Димка и схватился за пулемет. Он развернул ствол, насколько смог, и начал всаживать в прилепившихся к опоре прыгунов короткие очереди. Главное — не повредить опоры. Билась в голове отчаянная мысль. Иначе получится еще хуже. Крупнокалиберные пули прошивали мутов насквозь, размалывая внутренние органы, и со столь малого расстояния Димке удавалось не задевать их р я к и Срезанные пулеметным огнем монстры посыпались вниз, где им немедленно отсекали головы, и прорыв удалось ликвидировать. С опоры замертво рухнул последний прыгун, и Димка развернул пулеметный ствол вниз, стремясь встретить огнем новую волну запрыгивающих со двора мутантов. В этот миг ударила звуковая пушка, и в глазах у Димки помутилась от боли. Он отпрянул от пулемета, не выдержав рези в ушах, и выхватил из-под сумка толстостенные заглушки, выданные в оружейной комнате вместе со свежим боекомплектом. Он торопливо затолкал их под шлем, закрывая область ушей на противогазе, и звон в голове стал терпимым. Вообще, без особого приказа наушники надевать нельзя, потому что у них ты ничего не слышишь. Ни команд офицеров, ни хрипомутов, ни предостерегающих окриков сослуживцев. Но боль рвала мозг на части, и у Димки не оставалось выбора. Он вернулся за пулемет, ожидая увидеть полудохлых прыгунов, корчащихся на асфальте внутреннего двора. Но вместо этого увидел сотни-полторы мутов, бегущих к наблюдательному пункту с противоположной стороны укрепрайона. Димка запоздало обернулся и понял, что мутанты прорвались с тыла. Пока огромная толпа мутов штурмовала ворота, оттягивая на себя силы и внимание гарнизона, взрослые нанесли в тыл основной удар. Не меньше сотни прыгунов запрыгнули на стену и бегали по решетчатым крышам огневых точек. Пока одна половина запрыгнувших пыталась дотянуться до расчетов картечниц, другая свешивалась вниз, хватала за руки других мутов и затягивала их на стену. Из-за наваленных у подножия стены гор трупов это удавалось им достаточно легко, и вскоре на стенах появились горбатые фигуры крушителей. Обладающие огромной физической силой, они разгибали прутья защитных решеток, и расчеты огневых точек уже не вели обстрел из орудий. обилив крушителей из винтовок, спасая с в о е й жизни. Огневая мощь тылового сектора стены упала, и муты прорвали оборону. Они набились в кучу малу под стеной, образовывая подъем, и по этому подъему внутрь укрепрайона устремилась хрипящая волосатая толпа с налитыми кровью глазами. Охрана стены забилась г л у б ь огневых точек, ведя огонь через прутья решеток ограждения, но заткнуть прорыв было уже невозможно. «Полковник это понял», и рында командного пункта затрезвонила сигнал к отступлению. Следом за ним взревела звуковая пушка, швыряя мутантов на земь, и под ее непрерывный вой охрана стен бросилась бежать к зданию плантаций. Оглушительный рев не стихал секунд 20 и еще столько же ошалевшие муты пытались подняться на ноги. Стены опустили, и Димка понял, что их отряд остался один на один с м у т а н с к и м морем, переливающимся через стены укреп района. Польба стихла, и вокруг неожиданно воцарилась тишина. Гроза утихла, шума ливня в наушниках было не различить, и перед Димкой разворачивалась немая и оттого еще более жуткая картина. Сотни мутов быстро заполняли внутренний двор, растекаясь по нему грязным потоком. За шесть лет Димкиной службы такое случалось всего один раз. Пять лет назад муты не просто прорвались во внутренний двор, а полностью захватили укрепрайон и покинули его только через двое суток, когда закончился дождь. За это время они разгромили две трети находящихся на внутреннем дворе подсобных строений. Выломать ворота и двери абсолютно во все здания крушители не смогли, но там, где это им удалось... Толпа мутов разломала в хлам все, до чего дотянулось. После того нападения Анклав восстанавливал потерянные им отценности почти два года, не говоря уже о потерях. Во вскрытых мутантами строениях укрылись больше четырех десятков человек. Все они были сожраны мутантами, а из трех имевшихся у Анклави паровых танков отремонтировать удалось только два. Третий танк до сих пор стоит в полуразобранном состоянии, потому что нет завчастей. Взрослый, руководивший мутантами и ломавшими танки, велел им утопить все, что они отломали в залитых водой канализациях. Большую часть деталей потом удалось либо выудить, либо добыть заново, но из трех танков полностью восстановить удалось только два. С тех пор командование серьезно усилило оборону и укрепило линии защиты. Стены и крыши всех построек внутреннего двора были утолщены, двери и ворота стали надежнее. Поверху крепостной стены было опущено решетчатое ограждение. Но просто запереться и ждать, пока муты сами разойдутся, все равно нельзя. Ведь есть вещи, которые от них не спрятать. Трубы, провода, вентиляционные отверстия и воздуховоды, ветряки и, конечно же, прозрачные крыши теплиц. Взрослые не успокоятся, пока мутантское море не разрушит все, что только сможет. Взрослые ненавидят чистых лютой ненавистью. Избежать огромных убытков можно только уничтожив или обратив бегство взрослых, руководящих наступлением. Специально для этих целей командование разработало новый тактический прием с наушниками, который испытать в сражении еще не довелось. Но Димка понимал, что именно на этот маневр сейчас и рассчитывает полковник. Командование отвело все силы в здание плантаций, Теперь охрана заняла пространство между внешними двойными стенами здания и ждет дальнейшего развития событий. В стенах довольно много бойниц, но никто не стреляет. Это первая часть маневра. Войска берегут арбалетные болты и патроны и будут п и т ь только в упор, чтобы наверняка. И только когда муты начнут ломиться в главное здание... Сам полковник с небольшим отрядом заперся в командном пункте и копит пар для звуковой пушки. Он ждет появления взрослых, чтобы ударить по ним и лишить мутов подвижности и ориентации в пространстве. Тогда и начнется вторая часть маневра. Войска выйдут из здания в наушниках и с мачета в руках и под непрерывный вой перебьют взрослых и крушителей. Тут главное успеть вырезать этих тварей до тех пор, пока не упадет давление и пушка не умолкнет. Однако взрослые появляться не спешили. Димка шарил пулеметным стволом по быстро увеличивающейся толпе мутантов, беспорядочно носящийся по внутреннему двору в поисках живых людей, но не видел ни одной фигуры в одежде. Неожиданно кто-то схватил его за голову, заставляя заорать от страха, и выдернул из-под шлема ушную заглушку. «Не дергайся, з а м е т я т всех». Штурвал оторвал его от пулемета и швырнул на пол. «Ложись!» Динка рухнул на железный пол. Наскоро отер лицевой щиток противогаза нарукавной накладкой, давно промокшей насквозь, и смотрелся в щели меж стыков будочной обшивки. Всех прыгунов, что были на крыше, перебили, и теперь солдаты залегли за ящиком НЗ и опорами ветряков, пытаясь остаться незамеченными. Ветер, похоже, дует в лицо. И заполнившие внутренний двор муты еще не видят горстку людей, оставшуюся один на один с их огромной толпой. Сейчас мутанты бросятся громить дымящие трубы и тыкать, чем попало в вентиляторы воздуховодов. Маленький отряд неизбежно обнаружит, и Димка похолодел от страха, понимая, что находится на волосок от мучительной смерти. Он судорожным движением протер лицевой щиток еще раз и вгляделся в кирпичную коробку командного пункта. Полковник не бросит их на произвол судьбы. Конечно же не бросит. Он ударит из звуковой пушки и бросит в атаку войска в наушниках, как запланировано. Но здравый смысл панически шептал, что если не появится взрослый, то полковник не станет рисковать батальоном ради десяти человек. Да «Взрослые!» Сдавленно крикнул один из охранников, вскакивая на колени от ужаса. Но удар тяжелой ладони по спине пригвоздил его обратно к полу. «Заткнись и замри!» – прошипел штурвал сквозь противогаз, не сводя глаз с внутреннего двора. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, почему сегодняшнее наступление мутов оказалось столь яростным и гигантским. Взрослых было шестеро. К этому моменту Ливен стих до обычного дождя. Заполнившие укрепрайон клубы порохового дыма поредели под порывами ветра, и Димка смог разглядеть повелителей мутантов. Крушители несли их на плечах, словно маленьких детей, в окружении толп клыкарей. Трое появились со стороны ворот. Трое пришли с тыла. Стало быть, все это время они руководили наступлением согласованно. Однако, вопреки ожиданиям, взрослые не стали приближаться к командному пункту. Как только их внесли на стену, все шестеро остановили своих носильщиков и злобно захрипели, скаля гнилые зубы. Толпа мутов захрипела в ответ и принялась швыряться камнями и прочими обломками в торчащей над крышей КП сопла звуковой пушки. На патрубке р е у н о в обрушился град ударов, и со всех сторон к командному пункту ринулась толпа. Звуковая пушка взревела, сбивая их с ног, и Димка схватился за незащищенное ухо. и с изумлением увидел, что попадала только первая волна атакующих. н а с и л ь щ и к и взрослых вместе со своими хозяевами остались на ногах, и Димка запоздало заметил куски гнилого тряпья и глины, которыми были забиты их уши. Видимо, полковник тоже заметил это и не рискнул бросать в бой батальон. Звуковая пушка ревела до тех пор, пока нападавшие окончательно не перестали дергаться и смолкла. Один из взрослых оскалился еще сильнее и выбросил руку в сторону КП. Крушители, бешено хрипя, потащили их в атаку. За ними рванулась новая толпа, из которой вылетали прыгуны и приземлялись на крышу КП. «Твою мать!» – подскочил штурвал. «Они хотят сломать ревуны, пока копится давление!» Он схватился за пулемет и обернулся к Димке. «Все вниз! Прикрывайте меня, сколько получится! Потом поджигайте фальш-покрытие!» Все ринулись вниз по лестнице, полуживые от ужаса, потому что каждый знал, что сейчас произойдет. Димка слетел со ступенек и бросился к ящику НЗ, торопясь занять позицию. Наверху застучал крупнокалиберный пулемет, посылая очереди в сторону КП, и начался ад... ш т у р у а л в первую пару секунд превратил в окровавленные лохмотья одного взрослого, и остальные бросили свою армию на штурм крыши. Мутанское т море одновременно пришло в движение и ринулось к главному зданию. Из его бойниц был открыт огонь, но это не изменило ничего. В считанные мгновения сотни мутов добежали до плантаций, и десятки п р ы г у н о в завелись в воздух. Отряд встретил их залпом, но мутантов было слишком много. Вторым прыжком они сразу же облепили вершину ограждения и со всех сторон ринулись в будку. Штурвал стрелял до последнего, реже очередями взрослых, судорожно погоняющих своих н а с и л ь щ и к о в бегущих прочь из-под обстрела. Он стрелял даже тогда, когда прыгуны вломились в будку и набросились на него. Толпа амутов выломала стенку будки и вылетела из нее, облепив штурвала. Ком ы с к р и п я щ и х мутантов рухнул на крышу с пятиметровой высоты. В следующую секунду на крыше появились крушители и снесли сегмент ограждения. Димка в упор выстрелил дуплетом, вчащиваяся прямо на него клыкаря. Его затылок взорвался кровавой жижей, и бегущий труп сбил Димку с ног. Оглушительно взвыла звуковая пушка, и толпа бегущих вокруг мутантов посыпалась прямо на него, грозя р а з м о ж и т ь лицевой щиток противогаза. Димка пытался закрываться руками, потом кто-то вытащил его из-под навалившихся мутов, и он увидел кипящую вокруг резню. Звуковая пушка ревела не переставая, и солдаты рубили катающихся по крыше мутантов. Димка выхватил свое мачете и тоже рубил налитые кровью головы, с бешеной злобой отпинывая уже отсеченные п л е ш и в ы е бошки. Внизу, на внутреннем дворе... Пошел в атаку батальон охраны, и безжалостная мясорубка закипела всюду. Пушка гудела до последней капли пара, потом ревуны стихли, и батальон начал отступать обратно в главное здание. Димка, тяжело дыша от избытка адреналина, несколькими ударами мачете перерубил толстую узловатую шею дергающегося крушителя и остановился. Муты очухаются секунд через 20 если раньше им на смену не прибегут новые. Надо отступать с крыши в здание плантаций, пока еще есть возможность. Он оглядел заваленную трупами крышу в поисках остальных и растерянно замер, наткнувшись взглядом на неожиданную картину. У разломанной ограды столпились солдаты его отряда, в трех метрах перед ними стоял штурвал, от его противогаза остались лишь рваные ошметки резины, лицо было густо заляпано кровью, из ушей текли алые струйки. У его ног в крышу было воткнуто окровавленное мачете. В одной руке офицер сжимал автомат, в другой – дабл, удерживая их за пистолетные рукоятки и сжав приклады подмышками. Оба ствола были направлены на солдат. «Спускайтесь вниз!» – п р о к р и п е л он, произнося слова очень громко, как делает человек плохослышащий и не слышащий вовсе. «Я останусь здесь, заодно прикрою!» «Бегом марш! Время идет!» Что делать, явно никто не знал. Согласно уставу, штурвала нужно было немедленно убить и забрать с собой все его оружие и снаряжение. Но стрелять в него никто не хотел. Почти все в отряде относились к штурвалу дружелюбно. Остальные просто были в курсе его стрелкового мастерства. В том, что штурвал на таком расстоянии не промахнется, даже находясь в столь неудобном положении, никто не сомневался – В секунду висела напряженная пауза, потом инстинкт самосохранения забил тревогу и солдаты, не сговариваясь, бросились к лестницам. Димка поспешил за ними, оглядываясь на штурвала. Тот стоял неподвижно, сжимая в руках оружие, и смотрел куда-то мимо убегающих людей. К дверям в главное здание Димка успел в последнюю секунду, едва не оставшись на улице. Он вбежал внутрь, и руководящий закрытием дверей офицер ткнул рукой в сторону распахнутых люков. Люки вели в пространство между двойными стенами плантации, и в узком коридоре мелькали спины солдат его отряда. Димка догнал своих и занял место возле свободной бойницы. Почти сразу оклемались недобитые муты, но атак больше не последовало. Позже выяснилось, что штурвал успел перебить всех взрослых, и оставшиеся без вожаков мутанты прозрели, увидев вокруг укрепрайона тысячи трупов. Муты ринулись хватать добычу и спешно скрываться с ней от конкурентов под водой. И полчаса повсюду кишели толпы мутантов, растаскивающие трупы. Мутантское море вылезало укрепрайон и растеклось пировать по норам. А на улице еще два часа капал мелкий дождь. Впервые в жизни Димка видел дождь без мутантов. Он глядел через бойницу на крупные капли, лениво о бьющие по лужам пустынного внутреннего двора. И тихая пустота окружающего пространства казалась ему чем-то нереальным, потусторонним, словно нелепый сон.